Глава сороковая День выдался пасмурным. Низкие облака, набухшие дождем, нависали над Глостером, придавая городу мрачный, настороженный вид. Влажный воздух был пропитан тревожным ожиданием. Казалось, даже погода замерла в предчувствии важных событий. Но для меня это хмурое утро было наполнено внутренним светом. Сегодня должны были снять все обвинения с Мэтью. В экипаже, неспешно катившем по улицам Глостера, царило напряженное молчание. Рядом со мной сидел мистер Флетчер. Его обычно прямая спина чуть сутулилась, а лицо осунулось. События последних дней явно не прошли для него бесследно. Напротив расположились Джордж и Грейс, крепко держась за руки, словно пытаясь поделиться друг с другом своей силой. Копыта лошадей мерно стучали по булыжникам мостовой, а в окнах кареты мелькали еще сонные улицы города. Лавочники только начинали открывать свои магазины, служанки выбивали ковры во дворах, а редкие прохожие кутались в плащи, спасаясь от промозглой сырости. Томас признался во всем. Негромко заговорил мистер Флетчер, нарушая тишину. Рассказал, как планировал все месяцами, как использовал влюбленность Луизы, чтобы подставить Мэтью. Он... Он даже гордился своей изобретательностью. — И Молли? — тихо спросила, хотя уже знала ответ. — Да, мистер Флетчер тяжело вздохнул. Он убил ее. Девчонка испугалась и хотела предупредить брата. Томас... Он опередил ее. Сказал, что не мог допустить, чтобы все его планы разрушились из-за глупой, сентиментальной девчонки. — Какой ужас! — прошептала Грейс, крепче сжимая руку мужа. — А что с Луизой? «Ее нашли?» «Нет», — покачал головой старик. «Бернард утверждает, что не знает, где она. Говорит, что после смерти Молли Луиза была сама не своя. Металась, плакала, твердила что-то о своей вине, а потом просто исчезла». И «Ему поверили?» Джордж подался вперед, его глаза зло сузились. «После всего, что произошло?» «Да», — горько усмехнулся мистер Флетчер. У него все же есть еще влиятельные друзья. Его допрос прошел быстро, и никто не стал копать глубже. Впрочем, возможно, он действительно не знает. Луиза могла сбежать, осознав во что ее втянули. «Сомневаюсь», – горько усмехнулась Грейс. В этот момент карета замедлила ход и, наконец, остановилась у здания суда. В отличие от мрачного каземата в Бибере, здесь все дышало торжественностью и строгостью закона. Величественное здание из серого камня, украшенное высокими колоннами, внушало трепет. Широкая лестница, ведущая к массивным дубовым дверям, была заполнена людьми. Судя по оживленным разговорам и любопытным взглядам, новость о сенсационном разоблачении истинного преступника уже облетела весь город. В просторном зале заседаний было не протолкнуться. Помимо официальных лиц, Здесь собрались журналисты и любопытствующие горожане. Я заметила несколько знакомых лиц из Бибери. Очевидно, приехали посмотреть на развязку этой драмы. Миссис Арлет шепталась о чем-то с соседкой, то и дело бросая взгляды в нашу сторону. А в дальнем углу я увидела даже чопорную мисс Прю. Заседание длилось недолго. Были зачитаны показания Томаса, представлены доказательства невиновности Мэтью, Выступили свидетели и констебли, что вели это дело. Я сидела, стиснув руки так, что ногти впивались в ладони, и молилась, чтобы все поскорее закончилось. «Невиновен!» — наконец прогремел голос судьи, и зал взорвался шепотом и восклицаниями. Все последующее слилось для меня в калейдоскоп образов и звуков. Объятия с Мэтью, поздравления, чьи-то восторженные возгласы — а я помнила лишь только руки мужа, крепко меня обнимающие, и шепот «Я люблю тебя, Летти!». В карете по дороге из суда вновь воцарилось молчание, но теперь оно было другим, наполненным невысказанными чувствами между дедом и внуком. Мэтью и мистер Флетчер старательно избегали смотреть друг на друга, хотя я замечала, как старик украдкой бросает на внука встревоженные взгляды. В гостинице, где мы остановились, напряжение достигло апогея. Мэтью стоял у камина, рассеянно взирая на огонь. Его плечи были неестественно прямыми. Мистер Флетчер опустился в кресло. Его пальцы нервно постукивали по набалдашнику трости. В воздухе повисла почти осязаемая тяжесть. Годы обиты и недопонимания, казалось, материализовались в этой тишине. Я... — Пожалуй, прикажу подать чай, — нарушила безмолвие, но прежде чем выйти, мягко коснулась руки мужа. — Мэт, если бы не твой дед, я бы не справилась. Он не отступил, когда все казалось безнадежным. Думаю, вам давно пора поговорить. Слишком много между вами недосказанности. — Летьте права, — тихо произнес Мэтью. Его взгляд наконец встретился со взглядом деда, и я увидела, как что-то дрогнуло в глазах обоих мужчин. Нам действительно нужно поговорить. Да, голос старика прозвучал непривычно мягко. В нем явственно слышалась затаенная боль. Слишком долго я позволял гордости и предрассудкам стоять между нами. Я... я думал, что тогда поступил правильно, пытаясь защитить честь семьи. Но в итоге едва не потерял самое дорогое. Улыбнувшись, я тихонько вышла из номера, оставляя мужчин наедине. За дверью еще долго слышались их приглушенные голоса. Сначала сдержанные, почти официальные, потом все более оживленные и эмоциональные. Годы молчания и обид требовали времени, чтобы превратиться в понимание. Бродя по коридорам гостиницы, я размышляла о том, как странно устроена жизнь. Иногда требуется пройти через настоящий ад, чтобы обрести то, что всегда было рядом. И порой самые крепкие узы рождаются именно из боли и отчуждения, преодоленных вместе. Когда я вернулась с чаем спустя час, атмосфера в комнате неуловимо изменилась. Мужчины все еще были скованы, но это была уже другая скованность. Не отчуждение, а непривычной близости, которую им еще предстояло освоить. В глазах мистера Флетчера блестели непролитые слезы, а Мэтью улыбался по-настоящему открыто. «Я должен остаться в Глостере еще на несколько дней», произнес мистер Флетчер, поднимаясь из кресла. Его голос звучал хрипло, будто после долгого разговора. «Нужно уладить последние формальности с делом Томаса, и есть еще кое-что, что требует моего внимания». «Конечно», — кивнул Мэтью. В его голосе больше не было прежней холодности. «Мы будем ждать вас в Бибере. Дом... Дом достаточно велик для всех нас». «Я обязательно приеду», — пообещал старик, и впервые за все время я увидела, как его строгое лицо смягчилось в искренней улыбке. Он шагнул к внуку и, помедлив мгновение, крепко обнял его. «Береги себя и свою удивительную жену». Солнце уже клонилось к закату, когда наш экипаж въехал в Бибери. Город встретил нас привычным уютом узких улочек, запахом свежей выпечки из пекарни и перезвоном колоколов церкви. Едва заслышав стук колес по мощенной дорожке, Роуз и Майли выбежали к нам навстречу. Их лица сияли неподдельной радостью, а Роуз, обычно такая чопорная и сдержанная, Вдруг всхлипнула и, совершенно забыв о приличиях, крепко обняла Мэтью. «Простите, сэр», — тут же смутилась женщина, отстраняясь и торопливо поправляя сбившийся чепец. «Я приготовила ваши любимые булочки с малиной, как и обещала, и еще пирог с яблоками». «Спасибо, Роуз», — тепло улыбнулся Мэтт, на секунду сжав потрясенную женщину в своих объятиях. «Я очень скучал по вашей выпечке» по всему этому скучал. «Я подам чай в гостиной», растроганно просипела экономка и взмахом руки, позвав за собой Майли, устремилась к двери. Дом встретил нас теплом и уютом. После холодных тюремных стен и официальной обстановки суда особенно остро чувствовалось, насколько родным стало это место. Знакомый скрип половиц, мягкий свет, льющийся через высокие окна, Даже легкий запах лаванды, который Майли натирала мебель, все это словно обнимало, приветствуя возвращение хозяина. После позднего ужина в гостиной мы неспешно поднялись в нашу спальню. Здесь все осталось таким, как было до того страшного дня ареста. Книги на прикроватном столике, плед на кушетке, алые розы в вазе. Мэтт молча обвел взглядом комнату, задержавшись на мелочах. Чернильницы на столе, недочитанной книги, забытой куртки на спинке кресла. А его пальцы легко скользнули по полированной поверхности комода, словно здороваясь с каждым предметом. «Странно!» — едва слышно произнес муж, с грустью улыбнувшись. «Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как я был здесь в последний раз. А выглядит все так, будто я только вчера вышел из этой комнаты». Я промолчала и, взяв мужа за руку, потянула его к дивану. Сумерки медленно опускались на бибере, окрашивая небо в нежные розовые и лиловые тона. Один за другим в домах зажигались огни, превращая город в россыпь теплых огоньков. Где-то вдалеке лаяли собаки, с кухни доносился аромат свежей выпечки, а в саду начали свою вечернюю песню сверчки. — О чем ты думаешь? — спросил Мэтт зарывшись носом в мои волосы. Его руки нежно обнимали меня, и в этих объятиях было столько тепла и защиты, что хотелось раствориться в них без остатка. «О будущем», — улыбнулась крепче, прижимаясь к мужу. «О нашем будущем? О том, как мы будем жить дальше? Как? Как мы превратим этот дом в настоящее семейное гнездо?» — закончил он за меня с легкой улыбкой. «Да. Знаешь, Когда я впервые оказалась здесь, перенесясь из своего времени, я была так растеряна и напугана, а теперь... Теперь я не представляю своей жизни в другом месте и времени. «Я так благодарен этому кулону», — произнес Мэтт, нежно касаясь моей щеки. «Он привел тебя ко мне, настоящую тебя». «Я люблю тебя, Мэт! глухо прошептала, уткнувшись лбом в грудь мужчины, — втянув в себя родной запах его любимого одеколона. В такие минуты я особенно остро понимала, неважно, из какого времени я пришла. Здесь, рядом с этим человеком, был мой настоящий дом, мое истинное время. И что бы ни готовила нам судьба дальше, мы встретим это вместе».